строительный материал. Иногда недостает пол сперматозоида, что ли, или целой яйцеклетки. В больничном коридоре порвался линолеум. То есть получилась дыра. Главного врача неоднократно упрашивали это дело уладить, но он оставался глухонем. И вот одна клиентка пошла уже на выписку, споткнулась, упала и сломала руку. Там и шин-то нет, обвязали журналами да книгами, На утренней конференции докториха была в ударе. — Александр Николаевич, у вас нет совести. Вы знаете об этом? — Совсем нет. Главный Александр Николаевич даже обиделся и пошел пятнами. — Как это? Почему это у меня нет совести? — Ну, так уж вышло. У ваших мамы и папы, когда они вас заделывали, не хватило чуть-чуть строительного материала для совести, и вот ее нет. Тем же вечером линолеум был настелен. Совесть внутри главного врача пробудилась, он получил грант, И транш, и отремонтировал свое учреждение, его с иголочки, там все сверкало. Там хотелось ходить и разговаривать на цыпочках. Там была девственная белизна, если не румяна. Правда, почти мгновенно выяснилось, что надо чинить фундамент, он не в порядке. Может же быть беда. По стенам провели какие-то борозды, чем-то залили, а мусор взмели такой, какое при сотворении мира не приходил в голову, и дополнительно нашли дыру. Ее сперва не заметили. Заметили и залили цементом весь пищеблок.